Глава седьмая. Татариновы. Татариновы жили без домработницы, и Нине Капитоновне, особенно в ее годы, приходилось довольно трудно. Я помогал ей. Мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Страшный враг моли она вдруг без всякой причины принималась развешивать вещи во дворе, и тут без меня не обходилась. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отрабатывал те обеды из вобла и пшена, которыми угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды. Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем-то вроде пещеры Али-Бабы с ее сокровищами, опасностями и загадками. Старушка была для меня сокровищем, мария Васильевна — загадкой, а Николай Антонович опасностями и неприятностями. ***Мария Васильевна была вдова, а может быть и не вдова. Однажды я слышал, как Нина Капитоновна сказала про нее со вздохом. не вдова, не мужняя жена. Тем более странно, что она так убивалась по мужу. Всегда она ходила в черном платье, как монашка. Она училась на медицинском факультете. Тогда это мне казалось странным. Мамам, по моим понятиям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать, никуда не шла. Ни в университет, ни на службу, она еще и служила. осадилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила, «У мамы тоска». И все сердились друг на друга и мрачнели. «Николай Антонович, как вскоре выяснилось, вовсе не был её мужем и вообще не был женат, несмотря на свои сорок пять лет». «Он тебе кто?» — как-то спросил я Катю. «Никто». Она наврала, конечно, потому что у неё с мамой и у Николая Антоновича была одна фамилия. катя он приходился дядей, только не родным, а двоюродным. двоюродный дяди всё-таки, а между тем к нему относились неважно. Это тоже было довольно странно, тем более, что он, наоборот, ко всем был очень внимателен, даже слишком. Старушка любила кино, не пропускала ни одной картины, и Николай Антонович ходил с нею, даже заранее брал билеты. За ужином она всегда с увлечением рассказывала содержание картины и в эти минуты, между прочим, становилась похожа на Катьку. Николай Антонович терпеливо слушал ее, хотя только что вернулся из кино вместе с нею. ***Впрочем, она, кажется, жалела его. ***Я видел однажды, как он сидел за пасьянцем, низко опустив голову, и задумчиво барабанил пальцами по столу. ***А она глядела на него с сожалением. ***Вот кто относился к нему безжалостно. ***Марья Васильевна. ***Чего только он не делал для нее. ***Он приносил ей билеты в театр, а сам оставался дома. ***Он дарил ей цветы. Я слышал, как он просил ее поберечь себя и бросить службу. Так же внимателен он был и к ее гостям. Стоило только кому-нибудь прийти к Марии Васильевне, как сейчас же являлся и он. Очень радушный, веселый. Он затевал с гостем длинный разговор. А Мария Васильевна сидела на кушетке, мрачно сдвинув брови, и курила. Особенно любезен он был, когда приходил Кораблев. Без сомнений он считал, что усы... ***Его гость, потому что сразу же тащил его к себе или в столовую и не давал говорить о делах. ***Вообще все оживлялись, когда приходил Кораблев, в особенности Марья Васильевна. ***В новом платье с белым воротничком она сама накрывала на стол, хлопотала и становилась еще красивее. ***Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом мусы Кораблев начинал шумно ухаживать за старушкой. ***Николай Антонович тоже смеялся и бледнел странно у него была эта черта он бледнел от смеха меня он не любил я долго не догадывался об этом сперва он только удивлялся встречая меня потом он стал морщицей как то неприятно втягивать воздух носом потом начались поучения как ты сказал спасибо он услышал как я за что то сказал старушке спасибо А ты знаешь, что такое спасибо. Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ты это или не знаешь, понимаешь ли или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь. Мы живем в человеческом обществе, и одной из движущих сил этого общества является чувство благодарности. «Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и материальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось на его судьбе». Слушая его, я как-то начинал чувствовать заплаты на штанах. «Да, на мне плохие сапоги». Я маленький, грязный и слишком бледный. Я это одно, а они татариновые, совсем другое. Они богатые, а я бедный. Они умные и ученые, а я дурак. Было над чем подумать. Кстати сказать, Николай Антонович не только со мной разговаривал о своем двоюродном брате. Это была его любимая тема.